Глава 15 Сумрачный кабан с сорок шестого уровня наносит вам сорок одну единицу урона. Злобно ругнувшись, я отступил на шаг, тыча мечом в рожу реально хмурого кабана. Не знаю кто, зачем и в каких целях сделал этим массивным животным фиолетового окраса столь сердито-депрессивный вид, и что он при этом курил, но да эффект был просто потрясающим. Нападающая скотина натуральным образом тебя осуждала, продолжая при этом упорно нападать. Тычок в фиолетовую свинину прошёл критическим уроном, отчего кабан с треском развалился на тающей в воздухе треугольнике. Опять иллюзия. Нехорошо ругнувшись, я крутанулся на месте, пылая желанием отыскать настоящую свинью, прячущуюся где-то в кустах. «Ха-а-а!» — донёсся до меня торжествующий женский вопль. Повернув голову, я увидел наслаждающуюся жизнью рио Держась за комель здоровенной двухметровой дубиной, девушка вращалась вокруг своей оси, перемалывая подступающих к ней зубастых волков, лютых белок и злых дятлов. Всё это богатство пикировало, прыгало, подкатывалось, совершенно не смущая своим поведением безумную особу, которой определённо было чихать, что 90% перемалываемых ей существ — иллюзии. Рюка, как -то, оказалась то ещё оторвой. Здоровенная машина смерти, едва не доведшая меня до инфаркта, оказалась зверолюдкой типа китсуны, только ушибленной на всю кору и сердцевину головного мозга. Двухметровая мадам, предпочитающая щегорять в форме полузверя, имела мускулы везде, где можно и нельзя. Наготу прикрывала мехом и двумя откровенно небольшими тряпочками, едва прикрывающими мышцатую поджарую задницу и небольшую грудь. Мои шаблоны и знания о культуре аниме вопили о пощаде, но её не получали. Это была четырёхвостая китсуны-бодибилдер, столь нежно любящая свои мышцы, что и чувств хватило для того, чтобы добиться класса варвар. Человекоподобная лиса-варвар — это как балерина с двумя тяжёлыми пулемётами. Китсуны, по всем возможным стандартам и легендам, были существами утончёнными, хитрыми и пронырливыми, очень далёкими от концепции физической силы и насилия. Проказники, и маги, даже повара, славящиеся бесподобным вкусом ряда лисьих блюд. Да, но варвары — бодибилдеры. Как будто этого было мало, характер у моей новой партнерши был прямой и простой. Совсем прямой и совсем простой, и вот даже некуда. Увидела, как я смело вышел к демонице. «Молодец, парень, у тебя есть яйца». «Сама почему не вышла?» «Так у меня всё в силу, быстро сукку бобы бы зарезала, и всё». Страха эта огромная женоподобная гора мускулов не испытывала. Она просто самым логичным образом посчитала, что генерал её бы зарезал одним движением, а это обидно. Тем более, что Риука всего 37-го уровня и вообще ни разу за деньги не переживала. Меня одна тут же подкупила своей простотой. «Я медленное, в лесу могут загрызть. Зато могу бить по площади. Поможем друг другу поднять уровень. Всё». «Конечно, я согласился». Если б только она ещё человеческую форму приняла, но нет же. В этой форме у меня мышцы объёмнее». Наши блуждания по великому лесу Куба сразу пошли весело, динамично и слегка непрактично. Впереди шла, помахивая дубина и рюка, двигающаяся с песней играться слегка поддатого бегемота. Позади крался в скрытности рыцарский я, зорко посматривая по сторонам. Когда Китсуна в очередной раз, каждые десять метров, Без какого-нибудь представителя флоры и фауны, тот тотчас же начинал создавать свои зеркальные копии. Пока огромная дубина в руках, заросшей белым волосом девушки, крошила эти копии на треугольнике, я подкрадывался к оригиналу и карал того тем же методом, каким не так давно сильно удивил одну омерзительную гоблиншу. Меч в печень, и никто не вечен. А что входное отверстие слегка не то, так это издержки производства и физиологии зверей. Кроме того, такие удары часто выходили совсем уж критическими, нанося какой-то запредельный ущерб. Время от времени мы устраивались на привал. Местное зверё и его клоны обладало неприятно высоким уроном, который приходилось отлечивать, сидя на задницах. В это время мы вели высокоинтеллектуальный разговор, за время которого я страдал куда сильнее, чем от кылков кабанов и волков. «Я тебе в тысячный раз говорю, лука кипятился я, чувствую свою правоту. Ты умрёшь, если будешь вкладывать все очки развития только в силу и выносливость. Помрёшь не за грош просто потому, что тебе встретится какая-нибудь крыса, по которой ты не сможешь попасть дубиной. — Да, брось, — отмахивалась девушка, блаженно вывалившая длинный алый язык из пасти полузвериного рта. — Я когда кручусь, попадаю по всему. Это моё барварское умение. — А когда встаёшь, не можешь его использовать, колбаса ты шерстяная, — я. — И крутиться ты не везде можешь. Есть подземелья, узкие места. Даже тут тебе деревья мешают. — Зануда. Не порть мою мечту. — Я тебе жизнь спасаю. — Мечта дороже жизни. — Логика дороже всего. С ней было очень просто и очень сложно. Просто и весело в общении, как будто ты нашёл близкого родственника, перед которым не нужно выделываться, не нужно выбирать слова, не нужно себя контролировать. И Коротто была безобразно, добродушной и снисходительной, сама не особо подбирая слова. Она меня на раз подкупила простецким отношением, из-за чего я буквально спустя час проникся к огромной шерстяной деве искренней симпатией. С другой стороны, эту кицуны определённо покусал, а может, даже и изнасиловал, а может, даже и многократно осёл оборотень. Вижу цель, не вижу препятствий. Я не могу стать сильнейшей, если буду тратить очки на скорость. Ты станешь мертвейшей, если не будешь. Не, как об стенку горохом? Рюка не хотела стать сильнейшим бойцом или воином. Она хотела самую большую мышцу в мире. По лесу мы бродили несколько дней, постоянно бодаясь с местной живностью, что, несмотря на определенное однообразие временами принимало довольно опасные формы. Когда стоя из пяти-шести зубастых волков 50-го уровня может разродиться десятком копий каждого существа, то почти любому путешественнику, не обладающему навыками 101-го приема карате, тут же настанут кранты. Воинов закидают призрачными телами, воров банально загрызут, а маги познают нелёгкую кончину от зубов оригиналов, которые, бросают свои копии в лобовую атаку, подкрадываются сзади, копируя мою технику по карахтунга. Нас спасала убийственная вертушка рюки и моя бдительность, подкреплённая мощным и полезным рывком по зову сердца. Беда же образовалась на первом привале. Сначала маленькая, что вырезалась в том, что я испортил ужин. Не желая давиться копченым мясом, я замариновал имеющуюся в наличии крыльчатину в апельсиновом соке. Сделав все плюс-минус кошерно, я нанизал готовое мясо на веточке лишь для того, чтобы спустя три минуты увидеть вместо него сключенные угольки. От моего обиженного лица кицу на лающих охотала минут пять, валяясь по траве. А потом объяснила, что без прокаченного навыка кулинария я просто не смогу получить нечто изысканное, даже если досконально знаю рецепт. Обязательно нужно прокачивать навыки, которые на определенном этапе дадут возможность экспериментировать. Перекусывать нам пришлось тем, что нашлось в инвентаре. А вот потом беда пришла большая. Шлепнувшаяся ко мне вплотную девушка без всяких прелюдий подгребла меня обеими руками к себе, сжала покрепче, а потом вовсю захрапела. Ночной дозор? Личное пространство? Две теплые меховые сиськи, вжимающиеся мне в спину? Хотя бы сходить до ветру на ночь? не Не слышали. Но зато с утра, во искупление всех заработанных за ночь страданий, я затаял рюку принять человеческий облик. Красотка. Треугольная аристократичная речка, яркая искренняя улыбка, забавно дёргающийся носик-кнопка, ужасно длинноногая, вся в рельефных мышцах, красные большущие глаза, белоснежные волосы, везде. Ну да, с неё упали тряпочки. Объём мышц и всё такое. Смутило девушку это приблизительно никак от слова совсем. Повертелась на месте, лыбясь во все шестьдесят четыре зуба, подрыгалась, повеляла своими четырьмя гнуснейшими хвостами, растущими из копчика, а затем вновь раздулась в белоснежного полузверя, лишь потом занявшись одеждой. но ну, не прилишь По мере нашего продвижения Куба густел. Первый день-два Великий Лес ничем не оправдывал свое название. Так, подлесок, да ещё и не особо густой. Но чем глубже мы заходили, тем толще становились помидоры. Хмурые кабаны сменились угрюмыми кабанами. Зубастые волки сменили прилагательные на саблезубые. А вот с дятлами нам вообще не повезло. Обычные бодрые птички, атакующие нас агрессивными, но не слишком опасными клонами, сменились на невероятно злых дятлов, атакующих нас собственной персоной и в три раза быстрее их более слабых сородичей. А ещё они взорвались. — Пригнись! — Что? — Бабах! — Ай-яй-яй! — В жизни не надумал, что буду этим заниматься. Ворчал я спустя десять минут, накладывая на розовые проплешины хорошо ошмалённые китсуны мокрые компрессы. Девица ойкала и подвывала, несмотря на то, что здоровье у неё был вагон. Стайка дятлов-камикадзе быстро довела очки до нуля, устроив рюка небольшую прожарку. К счастью, в загашнике китсуны оказалось множество сырых яиц, с помощью которых мы надеялись... не допустить убытка и её красоте». Больше всего китсуны волновали её хвосты, но они остались целыми и пушистыми. Ещё один день похода. Деревья стали мрачными великанами, чьи кроны затмевали солнечный свет. Между стволами в пять, а то и десять обхватов не росло ничего, кроме мха. Эгоистичные растительные чудовища душили всю жизнь под своими корнями. Монстры стали попадаться куда реже, но стали опаснее. Массивные депрессивные кабаны, доходящие в холке мне до груди, уже не очень-то отлетали от удара дубины бодибилдерши. Вместо волков появились зловещие кошки, здоровенные котяры размером с некрупного тигра, обладающие дурным и неприятным умением ползать по стволам деревьев, как душе заблагорассудится, а также не слышно прыгать нам на загривки. Драться уже приходилось всерьёз, и как бы не за двоих разом. Рюка пропускала удары, а её варварские умения и пассивки уже не могли эффективно сдерживать получаемый урон. Приходилось сдергивать с неё монстров, переключая их агрессию на себя, матом вопя на девушку, чтобы не смело махать дубьём, пока я как следует не завладею вниманием монстра оригинала. Вот когда это случалось, тогда и только тогда мышца кицуна начинала свою вертушку, разносящую иллюзии в площади. Ни раз и не два я уже обдумывал перспективу возвращения. а если и прямо говорить, то побега отсюда подальше. Мы действовали на пределе сил, рискуя... Да практически ни за что. Опыт, получаемый с местных монстров, вызывал восторг только у девушки. Для меня это были жалкие капли в море, получаемые с болью, кровью и через задницу. Пропадающие с местной живности награды и говорить не приходилось. Мясо, шкуры, рога, копыта, травы. Всё с припиской из великого леса Куба. Ерунда. Никакой дороги, никаких намёков на деревню ведьмы я не видел, что время от времени подтверждала ловко карабкающаяся по деревню Кокорота, проводящая разведку с их вершин. Надежда не то, чтобы начала теряться. Вот мысли о том, насколько эффективнее буду я один ползать по этим местам в скрытности, преследовали меня всё чаще и чаще. Но не бросать же эту улыбчивую здоровую деваху. Только вот как до неё донести, что она рискует не только хвостами из-за своей тормознутости? «Да, брось ты, всё нормально будет», — легкомысленно отмахнулась Львука от ещё одной череды моих доводов. «Лучше посмотри, сколько идём, а никто не нападает. Давай обед устроим «Да можно. Собираем ветки», — раздостановленно согласился я. В данный момент мы обходили на редкость огромное дерево. Вокруг валялось просто море сушняка, из которого можно было организовать костёр. Почему бы не передохнуть в спокойствии? «Хрю!» Я даже сначала не понял, что услышал. Подумал, что обломалась одна из гигантских ветвей дерева исполина, под которым мы искали топливо для костра. Задрав голову, началось пуганно смотреть вверх, страшась увидеть тень падающей ветви, которая могла быть куда больше столба линии электропередач, но... Судорожное дёрганье за бронированное плечо привлекло моё внимание. Рюка со странно замерзшим взглядом, смотрящим мне куда-то за спину, дёргала меня за плечо. Повернулся. Хрю! Некоторые желания иррациональны. Первым делом я не испугался, а захотел дать китсу подзатыльник. Не могла она меня оставить разглядывать закрытые листы небеса, а? Я бы посмотрел, подумал о своем, высоком. А она бы справилась вот с этим... как-нибудь... ну, как-нибудь. Но почему она стала и моей проблемой тоже? Убитый горем кабана. 33 уровень. Босс. На самом деле это был очень крупный бегемот высотой с ту самую рюку как коротто. которая зачем-то нашла эту адскую, чёрную и мерзкую, как реклама поискового сайта машину смерти. Чёрная товарищица с головой, ну просто жесть, какого грустного кабана, уныло перилась на нас из невероятно здоровенной норы в корнях гигантского дерева, которое мы обошли, не оглядываясь. Этот титанический свин был не просто грустным или насупленным, а он реально был убит каким-то своим свинячьим горем и стероидами, особенно стероидами. бежим Тихо прошипел я, начиная отступать назад и тащить за собой девушку, вцепившись в её покрытое шорсткой плечо. «Ага!» — тихонько пролепутал та в ответ, исправно тащась. «Хру!» — грустно прогрохотал гигантский чёрный окорок, рывком выдёргивая свою тушу из норы. Огромное, гладкое, упитанное тело, которое я совсем не зря сравнил с бегемотем. Чёрная шкура, исполосованная множеством и заметных белых линий. острые копыты, легко удерживающие громадную тушу на весу. И рожа! Какая это рожа! Уныло опущенные едва ли не до земли губы, отёкшие следящиеся глаза, висящие лопухи ушей, мешки щёк. У него даже хвостик был распрямлён опущен вниз. Единственной деталью организма этого депрессивного организма, что бодро торчало вверх, были его нижние клыки размером с бивни небольшого слонёнка. и он решил нам их показать с предельно близкой дистанции. Толчок в плечо замершая руки, отправил Китсуна в полёт метра на три в бок но вот убраться прыжком в другую сторону с вектор атаки бешеного кабана я уже не успевал. Ещё гасился остаток инерции, приложенной для пихания девушки, поэтому я, сам того от тебя не ожидая, применил позову сердца в направлении кабана-босса. Чудом или удачей, получилось миновать его клыки, пройдя со свином бок об бок, что в результате позволило выиграть нам немного времени. Внёс Шейси вперёд туша, пыталась остановиться, тормозя всеми копытами, но лишь зарываясь глубже в павшую листву, поднимая клочья грязи. Не зная, что делать, я взял на изготовку щит и меч, оценивая манёвры кабана. Тот удивительно быстро поднялся на ноги, периодически ещё повизгивая в процессе. «Сюда, скотина!» — долбанул я мечом по щиту. «Рюка, а ты убегай!» «Что?» — донёсся до меня возмущённый вопль. от торчащих буквой «В» белоснежных ног, выглядывающих из кучи листьев. «Мы его победим!» «Нет! Мы убегаем! драпы быстрее!» «Нет!» Больше времени нам не оставили. Супер-кабан забавно качнул головой сверху вниз, швыркнул, разбрызгивая слёзы и сопли, а затем, куда как осторожнее, посеменил ко мне, угрожающе наклоняя голову для атаки. Я был уже готов отпрыгнуть в сторону, попутно врезав свинья мечом, как тут произошли два неожиданных события. Скочившая на ноги рюка в один прыжок подскочила к животине, с мокрым звуком впечатывая свою палец у боссу в бок, а меня неожиданно укусили. Печальный поросенок четвертого уровня наносит вам две единицы урона. Печальный поросенок третьего уровня наносит вам одну единицу урона. Критический удар. Печальный поросенок второго уровня наносит вам три единицы урона. Какого? Толпа из шести поросят, каждый из которых был размерами с нормальную поджарую свинью, Вовсю тыкали в меня пятачками. Плюнув на них, я развернулся, чтобы увидеть лежащий и вертящийся летающий объект в виде буквы «Х», улетающий от кабана босса. Коротко вскрикнув, объект зарылся в мягкую листву, сдымая ворох мусора, а я похолодел. У рывки осталось два очка здоровья, и кабан уже бежал к ней. Рывок был ещё в откате, но ноги работали вполне уверенно. Я вполне успевал добежать до босса, прежде чем он подцепит клыком лежащую кицуны. Однако моему манёвру решил помешать излишне смелый поросёнок, подошедший ко мне спереди. Ткнув меня пятачком и сорвав движение, он торжествующе и тоненько хрюкнул, чтобы тут же захрипеть в агонии. Удар меча снял сразу все очки здоровья мелкого гадёныша, проткнув того насквозь. Сузив глаза, я выдернул меч, напрягая ноги. Бежать, как круто, не понадобилось. Гигантская чёрная свинья, воздух, над которой неожиданно заколебался, как над мангалом, Начала разворачиваться ко мне. Увидев совершенно красные глаза босса, я быстро сообразил, с чем именно связана смена его интересов и агрессии. С убитым свинёнком. Плюс. Кабан рвёт ко мне со страшной скоростью, оглушительно визжая мотая головой. «Слишком быстро, слишком! Это минус, минус!» Увернуться я успел лишь за счёт откатившегося рывка, повторяя то, с чего начались наши догонялки. «Я на коне, кабан наполовину в земле». Разницей было лишь то, что поросята, бившие меня пятаками в бронированный зад, не имели ни рывка, ни уклонения, ни тактических навыков ни приёмов оценки окружающей среды. Они были просто печальными поросятами. Ключевое слово «были». Босс, обнаруживший кровавое дело своих клыков, копыт и прочего тела, сразу и бесповоротно назначил во всём виноватым меня. Соображал он удивительно быстро, в чём ему, скорее всего, помогло некое подобие ярости, проклюнувшейся со смертью первого потомка. Теперь весь чёрный многотонный зверь отдавал багровым и пыхал из пятака и ушей самым настоящим паром. Утвердившись на копытах, он взревел раненым бронтозавром, бросаясь на меня. Оказывается, человек, которому грозит неминуемая смерть, способен на чудеса, может быть, и не физической природы, но о сообразительности уж точно. Передо мной стояло три варианта развития событий. Попытаться перепрыгнуть мчащееся на меня существо — попытаться измотать его, бегая вокруг дерева, и тем самым не позволяя набрать разгон, либо мирно принять на себя ответственность за померших хрюшек. Каждый из вариантов имел несколько тактических и стратегических преимуществ и недостатков, особенно третий. Бросаясь со всех ног к дереву, я думал о втором варианте как о единственном верном. Скорости, несмотря на очень серьёзные 118 очков, мне едва хватило, но, подвигая, я едва не повторил судьбу самого босса, Тормозить на покрытой падшими листьями земле вопросом было сложным, поэтому я, прыгнув, такая меч в неподатливую кору дерева, спустя половину секунды после этого раздался смачный удар, разъярённый до да нельзя босс впечатался всей своей тушей в стену собственного жилища. Ух, хорошо-то как, третье здоровья уже нет. Праздновать победу было рановато, поэтому я, выдрав из коры меч, спрыгнул на спину в великану, вгоняя оружие ему приблизительно в район печени. Прошедший на пару сотен урона критический удар, свин откомментировал оглушительным визгом да я уже несся вокруг ствола, уходя от возмездия. К сожалению, на этом хоть какой-то смысл происходящим внезапно кончился. Я бегал вокруг дерева, босс дышал мне в спину, не имея возможности набрать разгон. Повторить трюк с прыжком вверх и втыканием меча я мог, но чтобы это дало? Ровным счётом ноль. Отойти от дерева означало попасть в полную власть старшей куда резвее свиньи. Но готов, с десяток кругов. Я наполовину отчаялся, наполовину стал придумывать рискованный план, в который входили поджоги, грабёж, угнанный вертолёт и миллион баксов. Но решил чуть придержать коней, чтобы сначала позаботиться о рюке, определив, где она и что с ней. Девушка, как будто услышав мои мысли, попалась по дороге, стоя на безопасном от колыков кабана расстоянии. Лучезарно улыбнувшись, она со всей дури вмазала концом своей дубины по корме кабана, вырывая из него раздражённый виск из толмы пара. Я похолодел, представляя, как этот скот сейчас развернётся своей ускоренной туши к ней, оставляя от красавицы пух и перья, но пронесло. Тварь по-прежнему держалась чётко за мной. Круг, удар, виск. Кацун весело хохотала, поигрывая мускулами и не понимая, что рано или поздно этот опечаленный кусок ярости переключится на нее. Мои крики «Беги, дура!» на бодибилдершу действовали меньше, чем прошлогодний дождь. А очков здоровья у него восстановилось максимум четверть. Один мах клыками — и всё. Твою же ж противофазу, что делать? Мысли в голову не лезли настолько, что я остановился, втыкая в пятак кабана простой удар, следом за которым ушёл разящий. Свинья тут же мотнула головой, снося мне шестьсот семьдесят семь здоровья и отправляя в очередной полёт. чтобы тут же броситься за мной, с визгом радости, всё набирая набирая скорость. Рывок, уклонение, спринт к дереву. Повтор, провиса на мече. Время выгодно, двух третий здоровья у кабана нет. Он сам бьёт себя об дуб. Повторю, и победа в кармане. Радовался я ровно до момента, пока не увидел здоровую белошёрстную лису с четырьмя хвостами и яростно грызущую затылок бегущего по моим следам босса. «Вот дура!» Здоровье кабана убавлялось удивительно быстро, а я не понимал, что мне делать — бежать. Ещё есть шансы, что этот убитый горем переключится на лисицу, и всё. Сразу всё, один удар — и всё. Нападать? У меня, конечно, по две тысячи полного здоровья, сейчас больше половины. Один удар — я переживу, но дальше всё, финита. И так плохо, и так тоже плохо. Ааа, к чёрту! Прыжок, меч третий раз стыкается в дерево, но лишь для того, чтобы подгадать момент — когда мимо пронесётся спина босса, на которую я и падаю. Кабан получает очередной укол лезвием в потроха, а здоровенная белая лиса — звонкий шлепок по своей глупой мохнатой заднице. Назначить даму. Удар, полёт, группируюсь, чтобы пролететь как можно меньше, торможу, воткнув меч в почву, тут же подняться на ноги, тут же рвануть навстречу набирающему разгон боссу, поймать взглядом недоумённо озирающейся китсуны. «Применить пазово сердце!» Пеня со страшной скоростью протаскивает мимо босса, и ли не впечатывая в белоснежную лисицу. Мы с ней оба кратко вспыхиваем, заработавшими от моего умения бафами, основная роль которых сводится к очень быстрому излечению. «А теперь бей!» Злобно ору я, материализуя щит и прыгая в сторону, к столь хорошо знакомому дереву. «Тактика, будь она неладна!»